Глава тридцать пятая Мы высадили охранников у ближайшей к нашему дому станции метро и уже спустя пять минут остановились возле подъезда нашего дома. Робин сидел за рулём, я сидела сбоку от него. Весь путь домой мы промолчали, но не потому, что нам нечего было сказать. Я могла бы ему сказать, что мне не понравилось то, что он обнял меня за талию специально, чтобы досадить Дариану. А он мог бы мне сказать о том, что он не в восторге от того, когда Риан на меня смотрел. Но мы слишком хорошо друг друга понимали, чтобы лишний раз трепаться по пустякам. Молчание затянулось на минуту. Затем, убрав руки с руля, Робин положил руки на моё колено, после чего наши взгляды пересеклись. Во время командировки на третью ночь в отеле, в момент, когда тебя не было рядом, я чуть не позвонил Флаффе. Совершенно неожиданно решил начать с признания Роб. сдержался лишь из уважения к тебе. Значит, ты уже знаешь, что любовь не для меня. Слегка прищурилась я, подражая глухому тону голоса собеседника. Уважение это то, что является для меня показателем высоких отношений. Да, я знаю, признался Робин, аккуратно убрав свою руку с моего колена, после чего, посмотрев вперёд на рульём, спокойно выдохнул. Чего ты хочешь сейчас? перешёл на шёпот тон. Исчезнуть? Не задумываясь, ответным шёпотом выпалила я. Робин нахмурился. Ещё минуту мы помолчали, затем он вдруг произнёс: "У меня есть к тебе предложение". Я внимательно посмотрела на собеседника, и он перевёл на меня свой невероятно проницательный в эту самую минуту взгляд. "Выходи за меня замуж". "Замуж?" я приподняла брови. Странно, но предложение Робина не показалось мне громом среди ясного неба. Словно я заранее знала, что он хотел мне предложить. Впрочем, я могла догадываться уже с того момента, когда в больнице он у меня случайно спросил о том, не замужем ли я. Замужем? Присмотрись ко мне повнимательнее и поймёшь, что я не создана для семейной жизни. И потом, мне только 24. Какое в этом возрасте может быть замужество? Только сумасшедшее, а ты здравомыслящая. Мы оба не готовы к браку, верно? Робин говорил так непринуждённо и настолько спокойно, что внутри меня разливалось умиротворение, которого мне всё же было недостаточно для того, чтобы окончательно успокоиться после встречи с Риорданом. И всё же, таким способом мы оба сможем навсегда забыть о своих бывших. Тот факт, что мы любим друг друга самой нежной, Робин запнулся. Платонической любовью. Это невозможно отрицать. Мы хотим быть вместе. Хотим слышать голос друг друга, хотим знать мнение друг друга. Хотим засыпать рядом друг с другом. Мы для друг друга словно удачно подобранное лекарство, эффективная микстура от разбитых сердец. Одно только наше присутствие в жизнях друг друга наполняет их смыслом. Я предлагаю тебе: выходи за меня замуж, я исполню твоё желание. Ты хочешь исчезнуть? Стань моей спутницей, и я увезу тебя так далеко. Спрячь его так глубоко, что никто, даже Риордан не сможет тебя отыскать. Таково моё предложение. Робин поставил все точки над "и", тем самым лишний раз доказав мне, что чувствует меня даже лучше, чем порой я сама способна себя прочувствовать. Это было максимально честное предложение с максимально честным предисловием. То, что нас однажды объединило, было больше банальной любви, и уж точно сильнее уважение. Желание понимать друг друга, у меня видеть друг друга насквозь, врождённая честность связанных душ. Мы 3 месяца прожили под одной крышей без единого намёка на сексуальное влечение. Да, Робин впоследствии признался, что изначально заглядывался на меня, а уже к концу июля зашёл в аптеку и купил упаковку презервативов, решив, что однажды всё-таки решится меня соблазнить. И всё же, прежде чем он затащил меня в постель, прошло ещё целых 2 месяца с момента покупки им контрацептивов. Потом же, оказавшись в объятиях друг друга, мы переспали всего 3 раза, хотя могли сделать это минимум дюжину раз. Да, мы переспали всего лишь 3жды. Прошёл всего лишь месяц после нашего первого раза, и Робин уже делал мне предложение стать его женой. Ни в его любви ко мне, ни в своей к нему я не сомневалась. И пусть эта форма любви была странной, но её сила была неоспорима. Я ещё раз посмотрела на сидящего рядом Робина. Он предлагал мне что-то вроде сделки. Он спрячет меня от всего мира, от одного человека. Я же соглашусь запечатлеть нашу форму любви штампом в паспорте. Однажды я уже заключала сделку с мужчиной, после чего поклялась себе больше никогда не наступать на подобные грабли. Эта сделка решила сразу же уточнить я. Это предложение. Робин ответил, не задумываясь. Будь со мной настолько долго, насколько это в твоих силах. Я спрячу тебя от всего мира. Спрячь меня от Дриана. Я прищурилась. Спрячешь? Спрячу. Что делать с Флафи? Моей женой будешь ты. У нас не будет других людей, только мы. До окончания наших дней, до окончания наших жизней. Я сдвинула брови. ешь бы ты увёз меня подальше туда, где не будет ни флафи, ни дариана, оборвала на полусловие робин я, произнеся вслух имя, которое вдруг перестало жечь мою гортань. Одна только мысль о том, что робин может заполнить собой всё свободное внутри меня пространство, от чего дариану попросту не останется во мне места, заставляла меня дышать глубже. Это было взаимовыгодное предложение, предельно честное и кристально чистое. Я дала Робину своё согласие.